чтобы успокоить женщин и не допустить рукопашной. Иными словами, праздники прошли интересно и были насыщены самыми разнообразными событиями. Но Джек не роптал. Ему нравилось решать проблемы, улаживать конфликты, заботиться о том, чтобы все было в порядке. Именно это он и называл работать. Не хватало ему только одного – «Надеюсь, тебе не будет скучно, и ты отлично проведешь сегодняшний вечер», — сказал он осторожно в ответ Аманде. «Впрочем, тебе, наверное, непросто встречать Рождество без Мэтта». «Да, он всегда разделывал индейку», — отозвалась Аманда. У нее был такой голос, что Джек невольно подумал о маленькой девочке, которая старается казаться взрослой, и говорит о взрослых проблемах так, как это делают дети, серьезно, но ничего в них не понимая. Вместе с тем он был далек от мысли, что Аманда притворяется. Кто будет разделывать индейку? Кому-то этот вопрос мог показаться пустячным, но Джек хорошо знал, что порой именно на таких мелочах и держится семья, да и весь мир тоже. Все зависело от точки зрения. «Пусть ее разделает Пол», «Если они с Джен еще не уехали куда-нибудь развлекаться», — сказал Джек. «Он должен неплохо справиться. В свое время я научил его всему, что умею сам. Что касается индеек, разумеется, а не женщин». «Хорошо, обязательно». Аманда улыбнулась шутки шутке и, в свою очередь, спросила, «Нет ли каких-нибудь новостей насчет главной проблемы Пола и Джейн?» Насколько мне известно, — Джек понизил голос, хотя в этом не было никакой надобности, насколько мне известно, они записались на прием на 29 число. Надеюсь, все будет в порядке. Я тоже надеюсь, — сказала Аманда, и Джеку неожиданно захотелось, чтобы она пригласила его на праздничный ужин. Но он понимал, что это невозможно. Ведь там будут и Джен с Полом, и Луиза с ее Джерри. Они непременно удивятся его появлению и будут изводить себя вопросами, что привело его в дом и почему Аманда его пригласила. Ему самому на это было наплевать, но он щадил чувства Аманды. Аманда тоже подумала о приглашении, но она знала, что Джек не придет. Во-первых, он не мог оставить магазин, а во-вторых, понимала она, Джек не станет компрометировать ее перед детьми. Поэтому Аманда даже не стала заговаривать об этом. Что толку? В конце концов, она же приняла вполне определенное решение. Лучше всего было, конечно, прекратить с ним всяческие отношения, пока это не кончилось бедой. Но, понимая это, Аманда чувствовала, что уже не может поступить так, как подсказывали ей осторожность и здравый смысл. Джек, внимательно прислушивавшийся к интонациям ее голоса и жадно ловивший малейшие изменения, сразу же догадался, какое решение приняла Аманда. Да, она была спокойна, но от ее голоса веяло холодком, и Джек понял, что она пытается сознательным усилием воли отдалиться от него. — Что ж, не беда, — подумал он мысленно перебирая в памяти имена женщин, которым он мог бы позвонить, чтобы вместе встретить праздники. Но вот странно, впервые в жизни Джек не хотел ни видеть кого-то, ни тем более общаться. Правда, он давно уже запланировал себе поездку на озеро Таху, но сейчас ему стало ясно, что, скорее всего, он отправится туда один. «Счастливого Рождества, Аманда!» — сказал он на прощание, и после того, как она повесила трубку, еще долго сидел в кабинете и думал о ней. Такой женщины, как Аманда, у него еще никогда не было и никогда не будет. Джек знал это совершенно твердо. Накануне Рождества Джек оставался в салоне до самого закрытия. Он часто выходил в торговый зал, чтобы помочь своему менеджеру и продавщицам, но мысли его были далеко. На самом деле он постоянно думал об Аманде и ее детях, представлял, как они садятся за стол и едят праздничную индейку, как зажигают елку и обмениваются подарками. И впервые ему стало ясно, какой пустой и бессмысленной была его собственная жизнь. Подсознательно...